Что-то было неправильно. Тиффани прошла подарка несколько раз, но все еще не была до конца уверена. Она подняла руку, пытаясь измерить высоту солнца над горизонтом. А потом она увидела птицу. Это была ласточка, охотящаяся на мух и летающая позади камней. Эффект был странный и почти сногсшибательный. Птица пролетела позади камня, и Тифани почувствовала, как ее глаза двигаются, следя за полетом, но было поздно. В следующий момент ласточка должна была появиться из-за камня, но не появилась. Через мгновение она пролетела через арку и появилась одновременно с обеих сторон. Наблюдая за этим, Тифани почувствовала, что ее глаза вывалились и вывернулись наизнанку. «Ищи место!» где время идет неправильно. «Мир, видимый через арку, отстает от этого, по крайней мере, на секунду», сказала она, пытаясь казаться настолько уверенной, насколько возможно. Я «Яду... Я знаю, что это вход!» Нак-мак фигалы захлопали, закричали и подкатились к ней. «Это было круто! Все, что ты прочитаешь!» воскликнулся Каграб. «Я ничего не понешь ни слова!» я, то должны быть сильный язык, раз ни черта непонятно, Добавил другой Пиксти. Истя, тебя определенно выйдешь хорошая кельда, хозяйка!» Сказал не столько же большой, как средний джок, но больше, чем мелкий джок-джок. «Да!» — сказал психволя. «Забойно поискашь! Нашла по конфеткам, а делаешь вид, что не видишь!» «Мы думаешь, ты тоже видала мелкую и зеленую!» Остальные пиксти прекратили шуметь и впились в нее взглядами. Тифани присела. «Вы все знали, что проход здесь, так?» – спросила она. «О, да!» – сказал Секограб. «Мы из такие штуки. Мы живали в стране кроли, ты знаешь, но мы восстали против ее злых чар. Мы сделали что? И она вышвырнула нас, потому что мы все время дрались, бухали и тырили!» – сказал псих «Не так оно все, бышь!» – взревелся как граб. «И вы ждали, чтобы посмотреть, смогу ли я найти дорогу?» – спросила Тифани, прежде чем драка началась. «Да, и ты преуспела, милашка!» Тифани покачала головой. «Нет!» – сказала она. «Я здесь сделала никакого настоящего колдовства. Я не умею. Я только смотрю на вещи и стараюсь понять их. Это обман, правда?» Пиксти посмотрели друг на друга. Да ладно, сказал всякая граб, что такое колдовство, а? Только мах волшебной палкой и несколько волшебных слов. Какой в них ток! Но видеть вещи, действительно видеть их, а затем разглядывать их вот это настоящее мастерство. Да, это так, сказал Уильям бездомный, к удивлению, Тифани. Ты смотрела глазами и думала головой. Это настоящее коргование. Все остальное только показуха. О, сказала ободренная Тифани, Хорошо, тогда вот ваша дверь, получите. Правильно, сказал Секограб. Теперь покажи нам путь. Тифани колебалась, но вдруг подумала. Я понимаю, как думаю. «А что я думаю?» «Я думаю, я и раньше проходила через эту арку, и ничего не случалось. Но я тогда не смотрела и не думала. Думала, но не должным образом. Мир, который я вижу через арку, не совсем настоящий, только выглядит таким. Это своего рода волшебная картинка, которая вставлена туда, чтобы замаскировать вход». И если ты не обращаешь внимания, ну, в общем, входишь и выходишь, но не понимаешь этого. Ага, она прошла через арку, ничего не случилось. Накмак фиглы торжественно наблюдали за ней. Так, подумала она, меня все еще дурачат, не так ли? Она встала перед камнями, развела руки в стороны и закрыла глаза. Очень медленно она шагнула вперед. Что-то захрустело под ее ботинками, но она не открывала глаза до тех пор, пока не перестала чувствовать камни. Тогда она их открыла, и все стало черно-белым.